Глава 80 Тинни и Тама выжидательно уставились на меня. «Жить будет», — сказал я Таме, И настроение у него получше, чем я думал. Тини, ты ему понравилась. Любовь с первого взгляда. Предложил мне три монетки за то, чтобы я записал тебя в его племяннице. Не смешно, Гарит. Я ему так и сказал. Предупредил, что у тебя нет чувства юмора. А он предложил мне зайти через пару месяцев. Мол, дайте только ее пощекотать. Что здесь смешного, Тама?» Процедила тини Я просто попыталась представить Маренго, который произносит эти слова. Жуткое зрелище должно быть. Он разрешил мне пользоваться библиотекой. Продолжал я. И просил сообщить, если что-нибудь найду. «Так ступайте туда вместе с будущей племянницей!» Усмехнулась Тама. «У меня дел по горло». Она кивнула и пошла прочь. Даже у любовниц есть заботы. Между тем к дверям комнаты Маренго стекались все новые офицеры. Наверное, беспокоились, не придется ли им вскоре подыскивать себе новое занятие. Тама сделала то, на что не осмелился ни один из них. Она вошла в святая святых Маренго-Северная Англия. «Не знаю, что их связывает», — пробормотала тини «Большую часть времени ей на него начихать». «В ее положении это слишком большая роскошь», — не согласился я. «А любопытно, кстати, что она думает о нас с тобой». «Ты к чему клонишь?» «К тому, что я тоже не понимаю наших отношений, но с нового года решил о них вообще не задумываться, и без того дел хватает». Тинни погрузилась в размышления. Она девочка умненькая, но порой ее клинит, и тогда она начинает болтать, не думая. Когда у двоих общий порог, Это грозит обернуться неприятностями. Дин утверждает, что мы предназначены друг для друга. Впрочем, он говорил то же самое, когда я встречался с другими юными красавицами. Даже свой выводок племянниц однажды ухитрился приплести. У него-то племянницы настоящие, не извольте сомневаться. Он полагает, что мне нужна опора в жизни. Мой образ существования ему категорически не нравится. «Ау, Гарит!» «Извини, не выспался». «Это ты хвастаешься или жалуешься?» «Я думал о Дине». «С какой стати?» «Он пропал, заодно спокойником. «Правда?» Дине посерьезнела. «Никогда не думала». «Всякое бывает». «Угу». Она молчала до тех пор, пока мы вновь не очутились среди книг. «Гаррит, а это... навсегда?» «Что?» «Ваш разрыв». Я огляделся, напряг слух. Мало ли кто может нас подслушивать. Борцы за права и по натуре параноики, а после этой ночи станут параноиками вдвойне. Это должно было произойти. Обстоятельства, понимаешь? Дин не принял бы меня нового. Никакие уговоры не помогли бы. И? Вот они и смылись. До сих пор не могу поверить, что покойник сдвинулся с места. Точнее, сам попросил, чтобы его сдвинули. Я наверняка отыщу его. Мне бы плоскомордого отловить, а там все значительно проще станет. Без Тарпа тут точно не обошлось, ведь он один из тех, кому покойник доверяет. Но где его искать? Догадайся, сам Гарит. От пернатого чучела на плече помощи ждать нечего. Если вы разошлись совсем, в тоне рыжей плутовки прозвучали нотки, заставившие меня насторожиться. У нее на уме что-то было. Очередная авантюра? Попка-дурак содрогнулся всем телом, слетел с моего плеча и запорхал над книгами, поднимая клубы пыли. Из клюва его неслись невнятные вопли. Не знаю. Я не сводил взгляда с птицы. Неужели спокойником что-то стряслось? Попугай словно порывался заговорить. Может, старый хрыч пытается пробиться ко мне? Или его, наконец, поглотила тьма? надеюсь прежде чем покинуть юдоль праха он соизволит поделиться со мной своими домыслами хотя если он все время дрых откуда взяться домыслом разве что ему кошмарный сон привиделся попугай сам на себя не похож проговорила тини и давно уже я раскрыл книжку ты у нас и в стервятниках разбираешься нашла кого жалеть или это ты придумала мне его подарить а что «Шутка вполне в духе Тинни. Она могла решить, что я только такого и заслуживаю». «Нет, но Морли молодец, что отыскал его. По-твоему, Морли палка плачет», — проворчал я. «Долго мы здесь торчать собираемся?» — спросила Тинни. «Я дома сто лет не была. Дядюшка Уиллард уже, наверное, шипит от злости. А когда узнает, что ты со мной была, так весь слюной зайдет». «Ты ему нравишься, Гаррит». «Ага». На расстоянии. Он не слепой и не глупый. Стоп. Иначе меня снова примутся убеждать, что мне жизненно необходимо переселиться в усадьбу Тейтов. Хочешь, чтобы я проводил тебя домой? Мой новообретенный дядюшка пока с постели не встает, так что кроме тебя некому. Я окинул взглядом помещение. Мы просмотрели десятки книг, но не изучили и четверти содержимого библиотеки, и это только книги. Дальше свитки, тетради, отдельные листы. Уходить не хотелось. Библиотека – отличный предлог, чтобы задержаться здесь подольше. Само пребывание в поместье Маренго позволит узнать много интересного. Скоро ко мне привыкнут, перестанут замечать, как не замечают мебель. И тогда… Уж больно хороша возможность. Тинни во все подробности посвящать не стоит. Чего не знает того не расскажет болтливым подружкам. «Понимаю, Гаррит, но дядя Уиллард будет сердиться. Особенно, если узнает, чем ты занималась». Ее глаза блеснули. «А как насчет того, чтобы у него повод появился?» «Женщина, угомонись! Прямо тут?» «Сюда никто не ходит, Гаррит. Мы первые». Дверь со скрипом отворилась. «Прошу прощения за вторжение, но...» «Все в порядке, Эд!» Утешил я помощника оренга Он моргнул. У нас неприятность. Босс велел привести вас, сказал, что вы в библиотеке. Все то он знает. Что за неприятность? Убийство. Не было счастья. Я сдул пыль с книги, которую держал в руках. Чем могу помочь? Босс сказал, вы специалист. Он покосился на Тинни. Судя по выражению лица, рыжеволосые были полностью в его вкусе. Хоть один разумный человек в этой психушке. Идем.